сказать, что Тремену понравилась стрипня хозяйки, было бы слишком. Очень она отличалась от той, что готовила Клеманс Белек, царившая на кухне дома на 13-ти витрах. Но он был голоден, и хотя блюда не отличались большой изысканностью, все же они сопровождались добрым вином, которое вызревало где-то в дальних уголках Борделе. Ему особенно понравился пирог с кленовым сиропом, который, очевидно, прибыл из самого Квебека. И вкус его, напомнивший далекое детство, вызвал у него даже слезы. В тот период моральной подавленности такое чистосердечное гостеприимство, столь неожиданное в ненавистной стране, пролило бальзам на его душу. Поэтому он от души выразил свое восхищение и пообещал еще раз приехать на патерност роуд и провести здесь несколько дней, прежде чем отправиться домой, закончив свою тяжкую миссию в этой стране. В конце концов, завязав дружбу с водовой издателя, он отсюда не нарушал свою клятву ненависти ко всему английскому, ибо Маргарет была шотландкой, а это все меняло. Час спустя, немного подвыпивший, хотя двое других мало чем от него отличались, Тремен устроился на мягких подушках почтовой кареты, выкрашенной в черные и красный цвета и запряженной четверкой пышущих огнем лошадей. На облачке сидел какой-то гном в парике и цилиндре с кокардой. «Не обращайте на меня внимания и постарайтесь немного поспать», проговорил этот карлик. «Вы будете у своих друзей к завтраку или меня не зовут Сэм Уэлдон». — Сделайте так, — проговорил Тремен, — и вы получите тройную плату. Восхищенный возглас кучера заглушили топот восьми пар копыт и скрип четырех четырехкованных колес. Кони рванулись так сильно, что пассажир чуть не свалился на пол. Он безлобно выругался, завился в угол дивана, поставил ноги на сиденье напротив, сложил руки на груди и закрыл глаза. Карета еще не выехала из Лондона — а он уже крепко спал. ГЛАВА ВТОРАЯ АСТЛЕЛ ПАРК Гийом проснулся от того, что кто-то сильно толкал его в бок. Приоткрыв тяжелые веки, он увидел, что карета стоит, дверца ее открыта, а кучер расталкивает его. «Что такое?» — спросил он. «Астлел Парк, милорд, мы почти приехали». Он указал кнутом на парк, обнесенный стенами, которые шли по холмам наподобие Великой Китайской стены. Огромное пространство, заключенное в них, отличалось от окружающего пейзажа отсутствием полей и огородов, но зато наличием высоких хвойных деревьев, дубов и буков. В центре парка стоял дом, построенный в елизаветинском стиле, с башенками, с пуховыми окнами и каминными трубами на крыше. Заря освещала серые камни его стен и придавала им сиреневый оттенок. Высокие окна фасада блестели, а многочисленные переплеты делали их похожими на лестницы. На темной воде рва, окружавшего замок почти на три четверти, выделялись белые силуэты лебедей и серых цапель, и это сообщало строению некоторое благородство, но в его очаровании чувствовалась печаль. Сремен проследил взглядом за оленем, проскакавшим через лужайку и скрывшимся среди высоких сил. «Что ж, поедем? У нас еще есть немного времени, и я смогу привести себя в порядок». Он достал маленький Мессессер, стоявший на полу кареты, и принялся за свой туалет, стремясь убрать следы дорожной пыли. Ему не хотелось бы стать неопрятным перед супругом Мари Душ, и тем более перед ней самой. По мере того, как карета приближалась к замку, сердце его сжималось все сильнее и сильнее. Жива ли она еще, его Мари Душ? Может быть, ее силы уже были на исходе из-за его задержек в пути, а терпение той, что так ждала его, истощилось? Увидит ли он ее еще? Этот тихий дом казался ему сказочным склепом. За тяжелой резной дверью сразу начинались ступени лестницы. Он немного успокоился. В проеме двери появился пышущий здоровьем краснощекий мажордом. За его спиной виднелся просторный холл с каменным полом, очень красивый, с деревянной обшивкой стен в стиле ренессанс. Охотничьи трофеи висели среди потемневших от времени картин. Дьем заметил также большой камин, облицованный белым камнем, в котором пылали поленья дров.